Поэтому те вещи, материи которых именно такого рода, например, камни, одним определенным образом двигаться не в состоянии, разве только с помощью другого. Однако иным образом могут. И также обстоит дело с огнем.